Костка присел на корточке перед ним, сложив на коленях руки. — Ну, Михаил, что слыхать-то? Назнабишин с ответом помедлил, вздохнул, не отводя своих прищуренных глаз от огня. — Что слыхать-то? — сказал он наконец. — Да размирье у Дмитрия Московского с мамаем-то! Вот что слыхать! Вражда. Оттого и купцы пострадали. Гляди-ка, чего бы это враждет случится? Кажись, совсем недавно князь в Орде от Мамай ярлык получал? Получать-то получал. Да мог ли Мамай ярлык кому другому дать? Не мог. А вражда пошла от того, что нижегородцы Мамаева сарайку побили. «А ну как?» — воскликнул Костка, и брови его взметнулись на лоб. «А мамай-то, видишь, в отместку Москвитинов уложил?» Он покачал головой заметил. «Не нравится ему князь Дмитрий. Ох, как не нравится!» да «Погоди, шо!» — сказал Михаил, грозя пальцем. «Заплачут они! Вскоре от Дмитрия чую заплачут!» «Москву каменной стеной оградил», — сообщил Костка. «Теперь чему никакой черт не страшен?» Михаил еще не слышал о каменной стене Кремля и с любопытством покосился на своего приятеля и полетаева «Каменный, говоришь?» Никита подтвердил, кивая головой. «Точно, каменный, из белого камня, с восемью башнями». Разнабишин помнил Кремль, окруженный дубовой стеной с земляными валами, построенный еще при князе Иване Даниловиче, поэтому удивился безмерно и обрадовался этой новости но вообразить себе каменную стену с башнями не смог, как ни старался. Камень-то от кель взяли? Из села Мячково. Всю зиму на подводах возили. Летом всей Москвой и соорудили. Ишь ты! Каменной стеной опоясался князь Дмитрий. «Это он хорошо придумал», — сказал Азнобишин, и поудобнее уселся перед Никитой полетаевым приготовясь слушать. «Для защиты камень покрепче дерево будет, это верно». «И шо, как крепок-то?» «Через год, как построили, Альгерт Литовский приходил, а крест Москвы все пожег» а каменной стене ничего сделать не мог. Так ни с чем и отошел. Литва на Рус ходила. Еще больше удивился Михаил. Такого прежде не бывало. Дважды уже, дважды ни с чем и возвращалась. Так-то вот. С каменной стеной нончи князь Дмитрий никого не боится. Каменная стена кое-кому как кость поперек горла. «Укусил бы, да зуб не имет». Никита полетаев вздохнул, подумал немного и добавил к сказанному. «И шо, вот что скажу. Сберутся к князю Дмитрию князья, и мамай не страшен будет. Оно и ночь-то его Дмитрий не очень жалует, а тогда и подавно». ты «Ежели б так, — сказал Михаил, — только знаешь, — Какие князья-то наши, своевольные? Ничего, некуда им становиться податься, бегут к Москве. Москва, но не посильнее и всех будет. Князь Михайло Кашинский, уж какой был Твери товарищ, да и тот к Москве прибивается. Не хочет с Тверским заодно быть. Разнобишин внимательно выслушал его и, вздохнув, сказал Ну, ежели так, то, конечно, только, думается, не сберутся они. Каждый свою корысть блюдет, себя выше всех почитает, а в Москве от Энтова и Стома. Ото всех оборону держать надобно Да, вражины-то вокруг какие, один другого сильней. поди набери воев, снаряди их. Богатство тож большое нужно, где взять? Слыхал от дьяка одного: "Не буди более князь Дмитрий Орде дань давать", сказал Полетаев.